Глава 2 Через четверть часа я подписывала договор на право владения Инга. Пол мужской, имя на усмотрение нового владельца, возраст совершеннолетний, состояние здоровья удовлетворительное, место рождения – Раскен. Пожилой флегматичный нотариус, всякое повидавший за время работы при рынке, невозмутимо заверил документ. Деньги с моей карты перешли на счет бывшего хозяина. Я же получила знак, заменяющий Инго удостоверение личности. Крошечную в полдюйма золотистую пластинку. «У нас неплохой ветеринар», — намекнул нотариус после того, как я забрала коробочку со знаком, и, не дождавшись ответа, продолжил. «Вживит за секунды под местным обезболивающим». «Спасибо. Я намерена воспользоваться услугами своего доктора». Сухо отказалась я. Когда мы вернулись в собачьи ряды, Инга валялся в той же безжизненной позе. Над телом, никого не подпуская, замерли шены. Строгий окрик продавца отогнал псов, но стало ясно, что Инга в глубоком обмороке. «Лиена, Дигиш, я его донесу. Только завернуть бы во что-нибудь тёплое», теплое, предложил Джи. Замернет ведь?» «Сейчас, сейчас!» Продавец засуетился и извлек откуда-то чистую собачью подстилку. «Возьмите, Льен!» Джи помог мне поплотнее закута Тинга, затем с легкостью поднял его и направился к выходу. В машине я села сзади, чтобы придерживать свою покупку. Даже через толстую и ткань чувствовалось, насколько выпирают кости. Устроившись, я позвонила доктору Тадешу, кратко обрисовала ему ситуацию, и договорилась о визите на дом. «Да чего же ты добрая, Юли!» — всхлипнула Патриша. «Как это благородно с твоей стороны выкупить полуживого Инга у жестокого хозяина? Этого ужасного продавца нужно наказать. Обязательно пожалуйся в департамент». «Сейчас меня волнует только здоровье бедолаги -раскенца. все Всё остальное подождет. Джи шумно вздохнул. Леена Дигиш, вы должны знать». Заговорил он, не отрывая взгляда от дороги. Продавец соврал. Никакой ваш Инга не раскенец. Он островитянин. Я встречал их на архипелаге. Майу, Кайу или даже Сайо. Неудивительно, что он пытался бежать. Этого не может быть, ⁇ фальшиво удивилась я. Идет война. Островитянин не попал бы на материк. Его могли выловить в воде без документов и воспользоваться беспомощным состоянием. «В любом случае департамент сочтет его лазутчиком и усыпит». Голос Джи дрогнул. «Они не будут разбираться. Враг есть враг». «Если он сбежит, его поймают и казнят», — тихо сказала Патриша. «Значит, нельзя позволить ему сбежать», — отрезала я. «Джи, не знаешь фирму, которая установит прочную решетку на окно и засов на дверь?» «Ой, я знаю», — просветлела Патриша. Папе поставили решетки после того, как в их районе участились кражи. Позвони им, пожалуйста, пусть пришлют мастеров». Во внутренний двор машина не смогла въехать из-за сугробов. Я в который раз порадовалась, что не отправилась на рынок одна. Джи донес Инга до дома и бережно опустил на кровать в спальне Зеи. Собачью подстилку осторожно развернули, Инга даже не пошевелился. О том, что он жив, свидетельствовало лишь слабое дыхание. По контрасту со светлой тканью одежда выглядела особенно грязной, но я не рискнула ее снимать, ограничилась обшарпанными ботинками. Потревожу, Инга очнется и набросится на меня, и что я буду делать?» «Хочешь, мы останемся с тобой?» предложила Патриша. Я покачала головой. «Мне совестно вас задерживать. Вы и так меня здорово выручили. Большое спасибо!» Ерунда, давай хотя бы дождемся доктора. К счастью, Лен Тадеш уже звонил в дверь. Его сопровождали две помощницы молодые рослые Инга, комплекцией, не уступающая Джи. Только тогда Патриша и ее спутник попрощались и ушли. Ну, Юли, доктор хитро прищурился, показывай свое приобретение. Однако едва он склонился над Инго, его веселость моментально слетела милость всевышнего юли какие же изверги существуют на свете таким хозяевам нельзя держать ни инга ни животных собаки у продавца были в прекрасном состоянии если человек способен на жестокость рано или поздно он проявит ее по отношению к кому угодно хорошо что мальчик без сознания первым делом в виду обезболивающее иначе до него дотрагиваться боязно неси теплую воду и мягкую губку Еще какую какую-нибудь простыню, которую не жаль потом выбросить, иначе мы все тут испачкаем». Губку я забрала из ванной, старенькую простыню отыскала в комоде, воду набрала в свою пластиковую детскую ванночку. Лиен Тадеш достала из чемоданчика с десяток ампул, флаконы с раствором, бинты и тампоны. Помощницы ловко срезали с НГ одежду, сняли ошейник и цепи. Я всегда считала себя хладнокровной, Но при виде худющего, сплошь в кровоподтёках и следах от кнута, тело стиснуло зубы, чтобы не застонать в голос. Плечи Инга покрывали воспаленные рваные раны. Он действительно выгрызал знак зубами. «Тише, тише, Юли!» Доктор вставил катетер и одно за другим вводило лекарство. «То очень вовремя вмешалось. Мальчик молодой, выкарабкается. Сколько ему? Двадцать три? Двадцать «Не знаю». Оба плеча вывихнуты, нужна жесткая повязка. Поврежденную кожу на шее бинтовать не следует. Открытые ссадины заживают быстрее. Остальное не так страшно, как кажется. Покой и уход, и через пару недель твой Инга будет в прекрасной форме. помощница обмыли тело специальным раствором и сбрили грязные колтуны, оставив на голове короткий светло-серебристый ежик. Льен Тадеш обработал раны и наложил повязки. Первые дни его нужно будет кормить часто и понемногу, и побольше питья, организм обезвожен. Предлагаю нанять сиделку. Я справлюсь. У меня два дня выходных, потом буду приходить в обеденный перерыв. Подумай хорошенько. Ты крепкая девочка, но твой Инго мужчина. Кстати, я не обнаружил знака. Он у меня. Пока не нужно его вживлять. Доктор пристально посмотрел из-под кустистых бровей. Юли. Все инго в Киргаре обязательно должны быть помечены. Лишь при этом условии им разрешено выходить в город. «Куда он выйдет в таком ужасном состоянии?» — ухватилась я за оговорку. «Вы же сами видели, на нем живого места нет». «Можно вживить под лопатку?» «Пусть он сначала поправится», — уперлась я. «Как скажешь, Юли», — уступила Льян Тадеш. «Я ввел ему сильнодействующее снотворное. Сутки он проспит» утром часиков в 9 я загляну и проверю, как подействовали лекарства, тогда уже и назначу курс лечения. Сколько я вам должна? «Полторы тысячи реалов. Доктор занизил стоимость услуг минимум вдвое, но я должен честно предупредить тебя, Юли. Судя по характеру увечий, этот Инга очень проблемный мальчик. А жестокое обращение могло усилить агрессию. Будь осторожна. После ухода Ляна Тадеша Я первым делом вынесла на помойку грязные вещи. Туда же отправились и цепи со ошейником. Затем подошли присланные Патришей по мастера. На окно спальни со стороны улицы установили крепкую раздвижную решетку. Снаружи на дверь массивный засов. Несмотря на шум, Инга даже не шевельнулся. Я разыскала в кладовой коробке с одеждой отца и достала пижаму. Она всё равно будет болтаться. Папа был стройным, но не до такой степени. Мелькнула мысль самой надеть на Инго пижамные штаны. Однако я побоялась лишний раз дотрагиваться до истерзанного тела и просто прикрыла его чистой простыней. Уже в сумерках я сбегала в ближайший магазин за продуктами. Вернулась вся в снегу. Пессимистический прогноз мужичка оправдался. На улице кружила метель. Сварила куриный суп — накрошив овощи как можно мельче. Приготовила картофельное пюре и паровые котлеты. На столик рядом с кроватью поставила кувшин с водой и наполненный до половины стакан. Мало ли, Инга настолько обессилил, что не сможет налить сам. Ближе к ночи спохватилась и проверила, не осталось ли в спальне Зеи острых предметов. Забрала ее шкатулку с швейными принадлежностями и посмеялась над собой. При желании легко разбить голову об стену, или разрезать вены осколком того же кувшина. И все же мне хотелось верить, что Инга не настолько отчаялся. Засыпая, вновь вспомнила лютую ненависть в глазах островитянина и поежилась: «Как я собираюсь кормить человека, который сознательно отказывается от пищи? Каким образом удержу его от побега? Смогу ли с ним договориться? С щенком было бы гораздо проще».